раздел сорок было бы здорово если бы после того как кайла поделилась со мной правдой о своем преображении мы смогли заснуть друг у друга в объятиях признав что то кто мы есть сейчас значит куда больше чем то кем мы были тогда но ну, с мирным сном ничего у нас не вышло нас немедленно прервал неуверенный стук в дверь спальни после которого жалобный голос позвал мамочка Кайла отыскала покрывала которое, как я помнил, было цветом морской волны, хотя в потьмах казалось голубовато-серым, и накрыла им нас обоих по плечи. — Что случилось, малышка? — спросила она. Райан восприняла это как разрешение войти, и я услышал, как повернулась дверная ручка, и тихо скрипнули петли. Она появилась из-за двери. Света, что просачивался в окно ее собственной спальни на другом конце коридора, было достаточно, чтобы разглядеть ее широко раскрытые глаза. По-видимому, ее представления о происходящем после того, как ее укладывали в постель, не включали меня в одной постели с ее мамой. Однако, потрясение быстро прошло, и Райан сказала, «Я испугалась шума». Я видел по лицу Кайлы, что она хотела спросить, какого шума, однако в последний момент удержалась. Теперь, когда двери на обоих концах коридора были открыты, мы тоже слышали шум. В спальне Кайлы окна выходили на задний двор, но в спальне Райан на улицу, и как раз с улицы доносились звуки приближающейся толпы. Кайла выбралась из постели, по-видимому, в этой семье появляться перед ребенком Галиком было в порядке вещей. Быстро накинула халат и повела Райан в ее комнату разбираться. Это дало мне возможность добраться до своих штанов и рубашки, разбросанных на полу. Быстро одевшись, я поспешил вслед за ними. Хайла предусмотрительно выключила свет в комнате Райан к тому времени, как я до нее дошел. На улице под светом натриевых фонарей двигалась группа из шести-восьми подростков, бросая камни в окна. До сих пор здешние беспорядки ограничивались центром города. Это был первый раз, когда они выплеснулись в предместье. Конечно, в небольшом городке типа Соскотуна от центра до предместья путь недалек, но все же. В комнате Райан не было телефона, так что Кайла метнулась в холл, чтобы позвонить в полицию оттуда. В желтом уличном свете Райан придвинулась ближе ко мне и взяла меня за руку. Толпа проходила мимо небольшого хэтчбека, припаркованного у края дороги. Монтировка зазвенела о его бок и завыла сигнализация. Один гудок в секунду, словно биение сердца андроида. Вернулась Кайла. Три раза пыталась дозвониться, сказала она занята. На гребаном 9.11 занята. Толпа раскачала хэтчбек, но думаю, он был слишком широкий и приземист, чтобы они смогли поставить его на бок потому что вскоре они двинулись дальше, мимо дома соседнего с домом Кайлы. Отсюда мы не могли видеть этот дом, но услышали гулкий мужской голос, как я предположил из его входной двери. — Убирайтесь к чертям, пошли отсюда, проваливайте! Это была не та линия поведения, которую выбрал бы я, и действительно, семеро подростков, теперь я смог точно их сосчитать, начали двигаться к нему через лужайку перед домом. Что-то привлекло мое внимание, и я пару секунд смотрел в противоположном направлении. Приближалась еще одна группа, должно быть состоящая из Q1 и Q2, и по прихоти географии уже начинало казаться, что обе группы встретятся как раз напротив дома Кайлы. Исходя из предположения, что первая группа задержится на лужайке соседнего дома ненадолго и... Бах, бах, бах, стекло перед нами завибрировало. Райан выпустила мою руку и зажала уши. Я подумала, что это сосед Кайлы начал стрелять. Из-за сильного эха было трудно определить направление. Но через секунду я осознал, что это хозяин дома напротив вышел на улицу, потрясая чем-то, что, на мой взгляд, дилетанта походило на охотничье ружье. Я не мог видеть результата первых двух выстрелов, но третий попал в спину тому из подростков, который оказался ближе к дороге, и он упал лицом вперед в траву, которая в это время ночи была скользкой от росы. Банда рассеялась, я видел, как четверо убегают прочь. Двое в обратном направлении, двое дальше по улице, не понимая, что бегут навстречу второй толпе. Бах! Еще один выстрел разорвал ночь, я увидел, как один из бегущих раскинул руки и ноги, словно морская звезда, а потом шлепнулся на асфальт. Кайло и Райан пригнулись ниже подоконника, и теперь удирали из спальни в относительную безопасность задней части дома. Но я стоял, словно пригвожденный к полу, пораженный увиденным. «Джим!» – отчаянным шепотом позвала Кайла. «Ложись!» Я упал на пол как раз в тот момент, когда ружье выстрелило снова. Заорала вторая противоугонка резким контрапунктом к уже работающей. Я все еще надеялся на эти сирены, что полиция примчится сюда, чтобы служить и защищать. Но весь остаток той долгой ночи мы слышали лишь взвизгивающие гудки, звуки разбитого стекла, выстрелы и крики. какофония в конце концов, стихла к утру. Окна спальни Кайлы выходили на восток, а в это время года солнце рано окрашивает горизонт в кровавые оттенки. Райан провела ночь в нашей постели. Когда мы встали, Райан решительно заявила, что не хочет идти в садик, что, собственно, было к лучшему, иначе пришлось бы вести ее мимо лежащих снаружи трупов. По-быстрому оглядевшись через окно ее спальни, мы не обнаружили никаких признаков того, что копы или скорая побывали здесь. Хайла, наконец, дозвонилась до 9.11, но оператор лишь сообщил замученным голосом, что полиция прибудет, как только сможет. И хотя Джефф Катлер и сообщил нам по имейлу, e что никакой бомбы в источнике света не обнаружили, мне не хотелось, чтобы Кайла шла на работу. В конце концов, мы решили просто окопаться в доме. Кайла позвонила маме убедиться, что с ней все в порядке. Так и оказалось. Потом позвонила Виктории, с которой также все было хорошо. Вики жила в многоквартирном доме и наблюдала за бурлящим в ее районе насилием из относительной безопасности балкона восьмого этажа. Она легла лишь под утро, так что сказала, что приедет к Кайле и поработает с ней дома, если, конечно, по дорогам еще можно проехать. Я знал, что Кайла женщина мне подстать, как только увидел книжные шкафы в ее столовой. Книги также лежали у нее в туалете. Мне однажды пришлось перекладывать Фейнмана, Бора, Розерфорда и Пенроуза, чтобы снять крышку бачка, когда туалет на первом этаже перестал нормально смывать. Однако, вдобавок к вездесущим книгам, у нее в каждой комнате стояло по телевизору. Я настроил тот, что на кухне, на новостной канал CBC, пока мы с Райан занимались приготовлением завтрака, а кайла принимала душ. Я не собирался готовить яичницу с беконом, но тосты с джемом, бананы, ура и йогурт составили вполне приемлемую композицию. По-видимому, вчера кто-то тайно снял на телефон обращение президента Кэрруэя к воротилам бизнеса Вайоминга и выложил запись на Ютубе. На видео Кэрруэй стоял на трибуне, однако верхний правый угол изображения был чем-то перекрыт. Вскоре я сообразил, что телефон был частично скрыт под льняной салфеткой. «Многие из вас сегодня, — вещал Кэрруэй, — вспоминают нефтяной кризис 1973 года и энергетический кризис 1979 года. Нашу великую страну взяли в заложники ближневосточные нефтяные бароны и распоряжались самой кровью нашей экономики по своей прихоти. Среди слушателей прокатился ропот возмущения. Хэруэй продолжал. В 1974-м из-за них вашему федеральному правительству, и тогда и сейчас очень неохотно вмешивающемуся во внутренние дела штатов, пришлось ввести общегосударственный лимит скорости на дорогах, равный всего 55 милям в час. Официант задел стол, изображение Кэруэя передвинулось в кадре. «Никогда более мы не позволим тормозить Америку, и тем не менее Канада до сих пор отказывает нам в нефтепроводе, в котором мы отчаянно нуждаемся. Да, это так, мои дорогие американцы, новое руководство в Оттавии, возглавляемое Нахидом Курбаном Нэнши, уже поддалось давлению так называемых первых наций, индейцев и взбесившихся защитников природы». Кэруэй покачал головой. Надо полагать, что зеленые канаки были бы счастливы, если бы граница лесов поползла на север. Столько новых деревьев для обнимания. Следующий сюжет также был о президенте. Вчера у Кэрэуэя был с Нэнши телефонный разговор, суть которого президент Кэрэуэй изложил на пресс-конференции. Угол съемки и освещение на этой записи были куда более благоприятными, а на трибуне красовалась президентская печать. «Мистер Президент», — спрашивала журналистка, — «как я понимаю, беспорядки продолжаются в больших и малых канадских городах, а теперь начались и во многих местах Европы?» «Да, боюсь, что так», — ответил Кэруи. «Очевидно, что гражданские волнения в любой точке мира вызывают беспокойство, но когда они происходят буквально на вашем заднем дворе, мы следим за ними особенно пристально». Другой репортер, на этот раз мужчина. Вы обсуждали эту проблему непосредственно с премьер-министром Нэнши? Да, конечно. Мы разговаривали сегодня рано утром. Соединенные Штаты предложили любую посильную помощь, но премьер-министр заверил меня, что его маленькая армия и местные национальные полицейские силы, но, вы знаете, конная полиция, более чем способны справиться с ситуацией. Еще один репортер. Это был ваш первый звонок к канадскому премьеру-мусульманину с момента его инаугурации, не так ли? «Именно так. Вы обсуждали проблему ливийских террористов, проникающих в США через Канаду?» «Эта тема не поднималась, но я уверен, что мистер Нэнши знает, что эта проблема весьма меня беспокоит». «Еще одна женщина». «Какие еще вопросы вы обсуждали с канадским лидером?» Хэрвей ненадолго задумался. «У нас с премьер-министром Нэнши был честный обмен взглядами. Я подчеркнул исторические связи между нашими великими странами, но я также выразил ему нашу глубокую искреннюю озабоченность репутации его страны в области защиты прав нерожденных детей. Наведя, наконец, порядок в собственном доме, мы не намерены более закрывать глаза на убийство невинных душ в других местах. Здесь, в Северной Америке, Канада стоит особняком. В этом смысле она государство-изгой». Наш больной южный друг Мексика позволяет аборты лишь в особых случаях. Во всем новом свете, в Северной, Центральной и Южной Америке, лишь Канада, коммунистическая Куба и крошечные страны Гайана, французская Гвиана и Уругвай предоставляют неограниченный доступ к абортам. Новый журналист. «Учитывая отмену решения по делу Роу против Вейда, нашим Верховным судом, не беспокоитесь ли вы о том, что американские женщины будут уезжать на Север для приобретения процедур, которых они лишены здесь?» Кэрвей кивнул. «Мы, разумеется, следим за ситуацией и следим весьма пристально». Райан в продолжении выпуска новостей смотрел на меня не меньше, чем в телевизор. Я думаю, почувствовала, что услышанное меня не на шутку обеспокоило. — А что такое «следим за ситуацией», — спросила она. — Я встал, чтобы принести тосты. Они выскочили из тостера некоторое время назад, но я был слишком увлечён телевизором, чтобы заметить. — Хотел бы я знать имбирёк. Я переключился на другой канал. Им оказался Fox News, который телевизор у меня дома настроен пропускать. — Фокс, фальшивый, французский. только я увидел, о чём они говорят, я отключил звук и стал молча читать субтитры, чтобы не дать райн понять, о чём речь. Коррекция. Так это называл Фокс. Безобидно. Небольшое изменение курса, просто чтобы кое-что исправить. лекарство не более того. У других новостных каналов было более адекватное название, но у Фокс самая большая аудитория и даже те, кто писал название канала как «Фокс Ньюз». Интернет-мем с более чем десятилетней историей. Слышали, как это называют коррекции в клипах Daily Show или на Фейсбуке. Никто никогда не узнает точное количество жертв. Однако резня, которой дал старт закон МакЧарлза, закон штата Техас, похоже, уже ставший де-факто законом в большинстве южных штатов, быстро распространялась. Согласно одной из оценок, число смертей уже достигло пяти тысяч, и многие считали, что оно гораздо больше. В конце концов, члены семей жертв, откорректированных, как их называл Фокс, избежавшие смерти, вряд ли стали бы обращаться в полицию по поводу пропавших детей или братьев. Изображение переключилось на пожилую латиноамериканку с залитым слезами морщинистым лицом, глядящую на место еще одного массового убийства. Тела раскиданы по земле пергаментного цвета. Я поспешил выключить телевизор, пока Райан не подняла взгляд от своей тарелки.